— Вы говорили о... «Да — Да-да, — кивнул сыщик. — Я знаю, где печать. Если он и блефовал, то во благо клиента. В душе Леонардо Казимировича бушевал вулкан, но магическое притяжение реликвии уже лишило его ум и волю способности к сопротивлению. Он стал рабом лампы, как небезосвестный джин из сказки про Алладина.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 тиканье часов убаюкивала. Чтобы не сдаться сну, Хромов от скуки, дабы чем-нибудь занять себя, в полголоса с короговоркой жаловался Всеславу на свою жизнь с женой. Как яна была сначала тиха и покладиста, а затем превратилась в нетерпимую, злую коргу, которая продуху не давала. Все скандалила, требовала чего-то, безобразно выплескивала свое бешенство.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 Не оправдал надежд, значит. — Ага, — сокрушенно кивал головой Хромов. — Хорошо, что детей у нас не было. Думаю, изъяной не получилось бы матери. Она в свою родительницу пошла, такая же гордячка, строила из себя этакую принцессу в лохмотьях. — Вы знали ее мать? — спросил Смирнов. — Только по рассказам.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 Сыщик скользнул к входной двери, приоткрыл. Густой дым повалил в прихожую. «Вы рехнулись!» — шипел на ухо Хромов. «Мы задохнемся! Наоборот, надо заткнуть щели!» «Вы забыли мои инструкции!» — разозлился Смирнов. «Какого черта? Делайте то, что положено!» А пожаре вы не предупреждали!» В своей комнате проснулся Стас.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 А, -а, а выкрикнул хромов ощущая волну ужаса мурашками покрывшую тело от макушки до пят он выронил фонарь и закрыл лицо руками кто это марина комлева насмешливо подчеркнуто отчетливо произнес сыщик не так ли золушка которая так и не стала принцессой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 — Ты? — отшатнулась она. — Как ты сюда попал? — Это я она, — прошептал он. — Моя бывшая жена. — Будь ты проклят! Будь вы все прокляты! — завопила она, врываясь из цепкого захвата Смирнова. — Прокляты! Взгляд сыщика остановился на ее свитере оттопыренном на поясе. Что там? Чехол для мобильного? Он радостно хмыкнул и достал из кожаного чехла небольшой серый камень. Вот он, тот мост, отворяющий врата дуата.